Старый отставной генерал Алексей Ефремович Мамба ехал в метро к центру Москвы. Он ехал с дачи, которую теперь редко покидал, в гости к своему другу генералу Нефедову. Он мог выбрать пути и покороче, но у него было много времени в запасе, и ему почему-то захотелось пройти пешком от площади Свердлова до Пушкинской площади. Он сам не знал, почему это ему вдруг захотелось, Хотя пешие прогулки, да еще в сутолоке толпы, ему давно были не по нраву, да и не по здоровью. Физически он еще был крепким, жилистым, но сердце иногда сильно прихватывало. На вид он казался удивительно хорошо сохранившимся стариком. Сухощавый, прямой, мужественно горбоносое лицо с яркими, не разжиженными временем голубыми глазами. Седовласый, но ничуть не высеющие он еще выглядел хоть куда, но сердце иногда сильно прихватывало. В Отечественную войну он много раз встречался со смертью и теперь боялся ее не больше, чем другие люди, так же, как и он, много раз рисковавшие жизнью. Он боялся непристойной, неожиданной смерти среди чужих людей. Поэтому, уезжая в город, он всегда держал в кармане паспорт и на отдельной бумажке телефон генерала Нефедова со строгим наказом – позвонить. Разъяснять, по какой причине надо звонить генералу Нефёдову, он считал слишком сентиментальным и надеялся, что если это случится, люди догадаются сами. В сущности, генерал был очень одинок. Сын его, геолог, слишком много многопьющий геолог, вместе с семьей почти круглый год пропадал на севере. В Москве бывал в отпуске, проездом на юг. Естественно, для старого человека любовь к внукам оставалась неутоленной. Дочь с мужем военным жила на Дальнем Востоке, да к тому же была бездетна. Кстати, она была третий раз замужем и каждый раз выходила за военного, и каждый следующий муж был чином выше предыдущего. А он любил только ее первого мужа и как-то рыдал на груди генерала, когда они расходились. Но что он мог сделать? Он очень любил свою дочку, но развод с первым мужем в глубине души не мог ей простить. По какой-то иронии судьбы, пока его дочь вместе со своими новыми мужьями поднималась в чинах, первый ее муж, видимо, самый одаренный, он был военным инженером, вдруг обогнал в чинах ее последующих мужей, женился, родил ребенка. Он иногда еще звонил генералу, и как деликатно, стараясь скрыть волнение, он бывало спрашивал о судьбе своей первой жены. Генерал догадывался, что боль на том конце провода еще пульсирует. А дочь его во время своего последнего приезда, узнав от отца, что ее первый муж теперь выше в чине, чем ее последний, только весело расхохоталась. Она была с юмором и поняла намек отца. Нет силы, подумал генерал, глядя на хохочущее, хорошенькое лицо своей дочки, сильнее равнодушие. Да и имел ли он право в конце концов читать нотации дочки, если сам он после смерти жены, с которой душа в душу прожил всю жизнь, снова женился. Он женился на медсестре, которая ухаживала за ним в больнице, когда он тяжело заболел. Около года она приходила к нему домой, а потом, по ее настоянию, они оформили брак. Она была отличная хозяйка, и генерал это ценил. Но вдруг, хотя и не сразу после оформления брака, на него, как снежная лавина, обрушилась ее фантастическая глупость и подозрительность. Для генерала было величайшей закаткой. Почему он этого раньше не замечал? Конечно, она не давала себе воли, но и сам он, будучи в глубине души уверен, что поднял и осчастливил ее, считал, что она будет ему навек благодарна. Сама не в первой молодости, она все время подозревала, что у него какая-то тайная от нее жизнь, тайные планы, тайные вероломные решения, то ли соединиться с со вдовствующей какой-нибудь генеральшей, то ли обделить ее в секретном завещании. И завещаний никакого не было, и с достующими он общался в основном по телефону, потому что когда-то дружил с их мужьями. Он знал, что она вечно роется в его бумагах, в его карманах, в его записных книжках, ищет следы его тайной жизни, которой нет. Если он приходил домой и спрашивал, мне звонили, она многозначительно подносила палец к губам, якобы вспоминая, а на самом деле думая, выгодно или невыгодно ей говорить правду. Когда генерал об этом догадался впервые, он пришел предобморочное бешенство, но потом, как это ни странно, привык. Он понял, того, что было с женой, больше никогда не будет. Впрочем, эта женщина была необыкновенная чистюля и прекрасно готовила, и генерал старался это ценить, потому что не было сил переходить на новые позиции. Встряхиваясь, он думал иногда «Чего там? Книги есть, ни Федор еще не впал в маразм, а больше мне ничего и не надо».